Глава 20 Небо погровело закатом, солнце уже успело скрыться за верхушками могучих елей, а мы устало подбивали итоги дня. Результаты впечатляли. Я сделал 39 эльфа тридцать пятый, а рога рванул почти до 30. -го. До круглой цифры ему оставался десяток мобов, но сил уже ни у кого не было. Завтра. Все завтра. 9 часов непрерывного кача, при том, что пару десятков раз прошлись по краю, причем один раз рогу так и не откачали, и ему пришлось одному добираться назад. Хорошо хоть перехватил у ворот города баф на скорость, не пожалев на это дело золотой монеты. Да еще этот гребаный ПК. Мы к тому времени уже были в одной группе, из-за чего, кстати, лут камней просил до совсем скромных величин. Падали они теперь раз в четверть часа, а то и реже. Удивлённый, я залез в Вики и обнаружил, что помимо штрафа за количество игроков, существует ещё жуткий коэффициент за разницу в уровне. Поэтому желающих нанять помощника на сотни уровней выше и с его помощью насшибать камушков ждала большая птица обламинго. Нет, в теории они падают и при таком раскладе, но вероятность приближается к шансам срыва джекпота в казино сомнительной честности. Но в принципе всё было неплохо. Опыт тёк, лут и деньги исправно падали. А высокоуровневые камушки потихоньку накапливались. Место гнола зомби давно заняло волчье у мертвия, 36-го уровня. Клоп, тягающий зверушек из леса, во время очередного пула оказался поближе ко мне и шепнул. «Кто-то кружит вокруг, в невидимости или стелсе. У меня способность видеть скрытое работает, могу разглядеть, если у оппонента скилл не высокий или слишком близко подойдёт». «Кто?» — одними губами прошептал я, навешивая на притащенного бешеного лиса очередной дот. Рога пожал плечами. «Не знаю. Дважды размытый контур видел. Как цель выбрать не успевал. Пока, наверное. Присматривается?» После боя я придержал колопа, не давая ему убежать за очередным монстром. «Перекур. Садись. Поплотней». Дождавшись, пока все усядутся, продолжил. «Таня». Тут, похоже, по нашу душу ПК рыщет. Включаем режим паранойи. Не рискуем, не даем хитам низко проседать. начинай отличиваться не с 30%, а уже с 50%. Ману не просаживаем ниже, чем наполовину. Клоп, ты далеко не убегай. Будь на глазах, тягай сапушки. Если через полчасика никто не появится, отбой тревоги. ПК напал через 10 минут. Рога как раз притащил здоровенного волка-патриарха, когда метрах в двадцати от нас из кустов вывалился и понесся к нам черный как смоль волколак сорок четвертого уровня. Зверь явно был не местный. Согласно Гайду, такие встречались только в следующем, проклятом лесу. Да и сагриться с такой дистанции он никак не мог. Натравил кто-то. «Внимание! Вы атакованы другим игроком!» при самозащите, пока счетчик не увеличивается. Вокруг моего пета вспучилась земля, а могучие корни оплели лапы у мертвия, привязывая его к месту. Это и дало мне подсказку, кто на нас напал. Выбрав волколака как цель, начитывая раз за разом руки мертвеца и пытаясь законтролить вражеского пета, я прокричал... «ПК, это друид, на три часа от нас, метрах в двадцати-тридцати. Волкалак под его контролем. Клоп, дуй туда, сбивай касты. Таня, не дай нам умереть!» Моё третье заклинание наконец-то прошло, и зверь забесновался в нескольких шагах от меня, не в силах сдвинуться с места. Друида еще не было видно, хотя вокруг гумунгуса и Тани уже также оплелись могучие корни». Рога вовремя ушел в стелс, и бешеный черепахой рванулся к предполагаемому месту нахождения противника. Притащенного волка надо было кончать максимально быстро. Смерть от его лап с потерей опыта – это самый нежелательный сценарий. Я выписал серому два дота и обновил контроль на волколаке, когда вокруг меня засверкали отблески вражеских заклинаний». Зафиксировав, кого смог, друид, наконец решил, кого будет кончать первым, выбрав меня как самого высокоуровневого и хозяина двух петов. Какого же он сам уровня, что так смело нападает на троих? Гнев земли, ожившие корни оплетают ваши ноги, лишая подвижности и нанося 110 единиц урона. Пчелиный рой. Рой из разорённого гнезда диких пчёл набрасывается на вас, нанося 60 единиц урона. Боль комариных укусов пробежалась по всему телу. Ай, неприятно же! Последнее заклинание было дотом и срабатывало каждые шесть секунд, не только нанося повреждения, но и раздражая. Я принялся отлечиваться, раз за разом активируя качалку жизни на бедного волка, хиты которого стремительно уменьшались. Мои касты временами прерывались из-за болезненных уколов вражеских заклинаний. Друид никак не успокаивался и повесил на меня еще один дот. А теперь долбил не сильными, но частыми ударами. А вот и эффект самулета короля сработал. Зеркало боли. Заклинание противника «Лунный свет» полностью отражено на нападавшего. «Получи, фашист, гранату!» «Ох!» Волкалак сорвался со стана, прыжком сократил разделявшее нас расстояние и вгрызся мне в брюхо, снася за десяток секунд пятую часть моего здоровья. И грёбаный друид никак не уймется. Я раз за разом активировал руки мертвеца и, наконец, отполз от привязанного к месту зверя, жизнью мигающей в красном секторе. Хана, похоже. Выручила эльфа, не пожалевшая суточное умение «Святые руки» что полностью восстановило мое здоровье. по бам Представляю, как бесится друид. «Нашел!» — раздается крик Роги, сумевшего так и подкрасться к зашкирившемуся за камнями друиду и влепившему ему кровавая комба в спину. Удачную позицию выбрал гад, выглядывал на секунду, брал кого-то в цели указания, затем выдавал серию заклинаний. «Наконец-то падает добитый волк!» Мой четвероногий выводок бросается было к подконтрольному волкалаку, но я перебрасываю целеуказание на друида и кричу «Фас!» «Попробуй помогичить теперь гнида!» Под ударами трёх рукопашников. Замедлить только его надо, иначе сбежит. Друиды они шустрые, имеют свой баф на скорость. Накладывать дот с замедлением приходится трижды. Друид жёстко резистит, шмот явно хороший и заточенный под ПК. А вот вторым дотом пробиваю сразу. Друид выползает на дорогу и явно намеревается слинять. Гумунгус уже стоит парализованный. За ним замирает Пет. Один Рога, как заведенный, продолжает перфорировать гада клинками. Жизнь противника упала в Красный Сектор, и он, используя короткий телепорт с быстрым кастом, прыгает на десяток метров в сторону. И сразу же начинает начитывать что-то долгое. Судя по узнаваемой визуальной картинке, перенос в точку привязки. Рву с него качалкой еще немного жизни. Добежавший наконец рога пробивает какой-то комбо. Кровь летит жутким веером. Но удача на стороне ПК. Он заканчивает чтение и с хлопком исчезает. «Устало», – комментирую. «Помирать полетел гнида. На нем два дота». Рога согласно кивает. «И я напоследок комбо с кровотечением на 140 вкатил. Надеюсь, не успеет отличиться». «Внимание! Вы убили игрока Светлой Фракции. Ваше отношение с Фракцией Темного Альянса улучшилось. Внимание! Пока счетчик убитого игрока равен 271». «Спекся. Ух, как жалко, что успел телепортнуться». С таким рейтингом с него бы наверняка слетело две, а то и три шмотки. А прикинут он был явно неплохо. «Ай, блин!» Это волколог снова сорвался с привязи и вцепился в мою тушку. Но теперь нас было трое, плюс два пета, хотя дело осложнилось скудными остатками маны. Но отмахались, повезло в какой-то мере. Причем повезло дважды, второй раз, когда с зверя поднял камушек 44 четвертого уровня. Коней на переправе менять не стал. Волчье у мертвия показало себя с наилучшей страны, так что добытый камень заботливо отложил про запас. Еще час мы качались в режиме умеренной паранойи, не опуская ману и хиты ниже 40%, ожидая, не вернется ли мстить друид. Но тот, видимо, решил поискать цели полегче. А вот такой был насыщенный день. Ближе к ночи, скинув мне вещи на продажу, Рога сделал лагаут прямо у костра. Эльфа потрепыхалась немного, намереваясь переночевать со мной в поросятах, но усталость взяла своё. Мы посидели чуток у ночного огня. Таня откровенно начала клевать носом, и я почти насильно заставил её отключиться и идти спать. Минута, и я остался один в ночном лесу. Понаслаждавшись немного звуками леса и ароматным запахом хвои, Активировал телепорт и очутился на постоялом дворе. Удобно, черт побери. Следующий день чем-то походил на предыдущий. Без проблем добрался до места вчерашней стоянки. Эльфа и Рога уже были в игре и вяло переговаривались, обсуждая какой-то новомодный фильм. «Приветствие, обнимашечки, рябав. И уже через пять минут мы весело валили очередного медведя». Кайфа добавлял мой зомби поднявшийся аж 46 шестого уровня. Набафленный, да с нашей поддержкой, он рвал все, что ему притаскивал запыхавшийся рога. Клоп уже не воевал, а просто бегал, по всё расширяющемуся кругу притаскивая мобов одного за другим. За час мы сделали по уровню, а и гумунгус – по два. Мощь медведя уже становилась ощутимой. Он честно отрабатывал свои 10% опыта, что я ему выделил от душевных щедрот. Если бы система позволяла, дал бы все 50%. Уже сейчас, на 12 уровне, с прокачанной почти до 80 силой, он умудрялся временами перетягивать Агра на себя. Каждые 5 уровней Маунт получал одну единицу таланта, предназначенную для прокачки специальных умений. Выбор был богат, позволяя каждому желающему раскачать достаточно уникальную комбинацию. Прямо глаза разбегались. После раздумий решил сосредоточиться для начала на боевых умениях. Одно на ношение брони, второе на оружие. Именно так. Маунта можно было заковать в железо, вставить мифриловые клыки, когти из лунного сплава и серебряные шипы по всему телу. Специализированный магазин я, кстати, в городе видел. «Все, что Клоп мог притащить из дикого леса, было уже для меня в синем диапазоне, а значит ниже по уровню». «Наша скорость выноса мобов превысила возможности Роги находить свежие цели». «Решили сдвигаться вглубь, постепенно выходя на границу с проклятым лесом». «Мануал обещал нам монстров от сорокового до пятидесятого, плюс неплохой лут». «Дошли мы быстро, дикий лес уже не мог нас удержать». За очередной просекой открылась стена тёмных корявых деревьев, покрытых ярко-зелёным мхом. По старой схеме разбили лагерь и запустили конвейер. Вначале предельно аккуратно, присматриваясь к новым противникам и прикидывая, как мы против них стоим. Затем всё быстрей и уверенней. Временами я менялся с рогой и кружил среди мрачных деревьев, выискивая травки и монстров для пула. Трижды сам себе сказал спасибо за то, что не поленился с утра и сбегал в гильдию травников для получения статуса подмастерья. Минус 50 золотых – это больно ударило по карману. Зато растущее на глазах умения приятно грело душу и отягощала сумку добычей. Сегодня фармили до упора. Завтра ребятам на работу, толком игры не будет. И возможность разменять свое время по максимальному курсу на опыт и фан никто упускать не хотел. С учётом того, что начали на два часа раньше, а закончили вообще при звёздах, успели многое. Давно пришлось бы бросать лут на землю, но дело исправило умение грузчик, открытое мной у гумунгуса на пятнадцатом, а затем из жадности, улучшенное на двадцатом. Теперь Мишка позволял грузить в него предметы из расчёта пять кило на единицу силы, что давало в сумме почти четыре центнера. Вложился немного в скорость, хоть это и очень накладно. За каждый дополнительный километр в час требовалось отдать две единицы характеристик. Я сделал сорок пятый и прикрыл его сверху ещё почти третью уровня. Теперь в случае смерти штраф не отбросит назад на сорок четвёртый. Ребята потихоньку догоняли. Сказывался и более низкий изначально уровень, и то, что маунт тянул с меня часть опыта. Таня добралась до сорок первого, а клоп 39. -го. Все были уставшие, но бесконечно довольные. Идеальный день для отличной команды. Ошибок почти не было. Группа сработалась. Конвейер он и есть конвейер. Песок на шестеренке в виде неожиданных атак ПК никто не сыпал. Сегодня Таня меня так просто не отпустила. Три сэкономленных ею часа при полном погружении пришлось отрабатывать со всей фантазией. «Да и не сказать, чтобы я был против. Роскошная девушка и мое новое, выносливое и здоровое тело. Вечная молодость, вечный кайф». На понедельник назначил себе выходной. День отдыха, крафта и сдачи квеста. Злобный Грым мне крепко завис. Я ведь не слил его эльфийским ментам». С утра понижился в постели, отослал матери ежедневное утреннее сообщение, а затем порадовал её ММСкой, отправил вчерашний скриншот, сделанный под занвес фарма. Наша группа стояла обнявшись над телами двух кабанов, а на заднем плане маячили мои зверушки. Красота. Подавальщицы уже знали мои привычки и делали мне приятное одолжение, занося завтрак в номер. Просмотрел новости за последние два дня – Оба мира кипели, переваривая новость о независимости сорвавшихся от реального мира. Подборка была соответствующая. «Новости из Реала». Полицией Нью-Йорка задержан маньяк, сумевший заманить и оцифровать более 80 человек в кустарно доработанный вертмир «Инквизитор». При взломе серверной, находящейся в подвале его дома, сработала защита и мощным электромагнитным импульсом уничтожила все носители информации. Никаких резервных баз данных не обнаружено, судьба сорвавшихся неизвестна и, по-видимому, печальна. Известный правозащитник призывает повсеместно запретить создание вертмиров с уровнем насилия выше 30 единиц. Крупнейшая бразильская школа джиу-джитсу заявила о том, что каждое второе занятие будет проходить в виртуале. Как показала практика, тренировка, проведенная в Вирте, позволяет точно так же построить новые связи в мозгу и закрепить мышечную память, как и тренировка в реале. А учитывая то, что механика Виртмира не позволяет выполнять элементы с ошибками, скорость и результативность обучения возрастает троекратно. Сенатор штата Аризона выдвинул законопроект о переводе всех заключенных в виртуальное пространство. Это позволит полностью решить проблему переполненности тюрем и избежать насилия в местах лишения свободы. Проект уже прошел предварительные слушания и, по мнению наших экспертов, будет одобрен в ближайшее время. Лента новостей из Вирта была не менее интересна. Разыскивается господин Гуинари, маг 203 уровня, в срыве с 2030 года, член правления Олдербанка в дроувиле почетный член гильдии Олдеров. Господин Гуинари пропал пять дней назад и с тех пор не отвечает на входящие сообщения. Ассоциация вольных поисковиков готовит очередной исследовательский поход в забытые земли и приглашает всех желающих уровня 100+, и прокачанными умениями скаута. По результатам похода будет выпущена сборная карта новых земель. Координаты объектов класса А и выше будут выставлены на аукцион. Всем участникам гарантируется вознаграждение в виде процента от продаж. Клан Стальных Воинов после успешного рейда на Седьмое Небо сообщил о свитке с ранее неизвестным заклинанием для клерика, выпавшим с Небесного Стража. Содержимое и характеристики свитка не разглашаются. Аннунах, сильнейший паладин русского кластера, посвятивший себя служению богини неба, завершил уникальный полугодовой квест, полученный лично из рук посланника Прекраснейшей. В качестве награды ему был вручен артефакт с рейдовым телепортом в ранее неизвестную локацию. М «Да, что-то мрачноватые новости проскакивают. Ладно, прорвемся». Пора навестить одного знакомого гоблина. Я оделся по полной боевой, вызвал Гумонгуса и, ловя на себе завистливые взгляды, направился к восточным воротам. Пять минут неспешные трусцы на широкой спине медведя. И вот она, пещера отшельника. Как давно я здесь не был. Из пещеры с легким хлопком вылетел игрок в нубовской одежде. «Обана! Есть еще мазохиста на свете!» Игрок удивлённо таращился вначале на медведя. Затем разглядел меня в обвесе тёмного властелина. Кивнул новичку. «Ну, здравствуй, тёмный брат!» «Неназываемый!» «Да, с Грымом меня уже путали, а вот с божеством ещё нет. И, наверное, не стоит шутить с местным пантеоном, присваивая себе чужое имя. Отрицательно мотаю головой. Нет, такой же игрок, как и ты». «Две недели назад я тут тоже появился впервые. Так что все в твоих руках. Держись, будет непросто. Бывай». Я хлопнул парня по плечу и, пригнувшись, шагнул в проход. Скипетр привычно поглотил свет, и в пещере стало заметно темнее. Старый Грым был на месте. Подслеповато прищурившись, он оглядел меня и покачал головой. «Ты стал заметно сильнее, юный рыцарь. Я начинаю верить, что павший благоволит тебе». Я пожал плечами. «Буду рад любой помощи. Уважаемый Грэм, не знаю, в курсе ли ты, но люди короля задержали меня и заточили в бастион. Несколько дней назад мне удалось выкупиться из заключения. Я выполнил твою просьбу и не выдал тайну пещеры. Могу ли я теперь узнать, где находится темная гильдия?» Гоблин тяжело как-то по-стариковски вздохнул. Затем отвернул от света подозрительно заблестевшие глаза. «Можешь». «Теперь можешь». «Внимание! Вы выполнили задание. Многие знания умножают печали». «Награда!» «Открыт доступ к уникальному заданию. Многие знания умножают печали 2». Грым устало опустился на деревянную скамью. «Главный секрет темной гильдии в том, что ее больше нет. Не знаю, предательство или случайность, но нас обнаружили слуги светлоликого Под городом множество заброшенных катакомб. В одной из пещер и находился тёмный алтарь сердце нашего храма. В ясном городе было немного адептов не называемого, и когда потоки светлых воинов хлынули в катакомбы, мы оказались обречены. Младшие послушники сколько могли удерживали проходы, а круг мастеров готовил последний ритуал. Посмертное заклятие куда сильнее, чем может выдать адепт при жизни. Им удалось пробить туннель на нижние планы и вызвать помощь. Однако сила отката была такова, что круг не выдержал удара, и большинство погибло на месте. А сам алтарь взорвался тысячей осколков. Твари тьмы потеряли контроль и уничтожили всё живое, до чего смогли дотянуться». Даже слуги Светлоликова вынуждены были отступить и навечно запечатать спуск в катакомбы. Я единственный, кто выжил, хотя титанический выброс некроэнергии почти лишил меня магической силы. С трудом мне удалось уйти через тайный ход. Одному. Вот такая печальная история нашей гильдии. Я озадаченно молчал. «И что теперь?» «Гильдии и гилдмастера нет, алтаря тоже. Где брать классовые квесты и как выполнить просьбу гончей? Неужели ничего нельзя поделать?» Старик поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза. «Можно. Безвыходных ситуаций не бывает». «Я встрепенулся. Вот она, вторая часть квеста. Я готов». Грым торжественно кивнул. «Я не сомневался в тебе». Секретный проход в катакомбы по-прежнему существует. Ты можешь спуститься в подземелье, дойти до храма и найти один из осколков алтаря. Имея малую часть до краев, наполненную силой тьмы, ты сможешь восстановить любой из разрушенных темных храмов нашего мира. К сожалению, их гораздо больше, чем нам бы этого хотелось. Внимание! Доступно уникальное задание. Многие знания умножают печали 2. Темный алтарь не был уничтожен светлыми силами согласно всем ритуалам очищения. Переполнившись бесконтрольными потоками силы, камень не выдержал и раскололся. Но мощь его осколков все еще невероятно велика. Спуститесь в катакомбы и добудьте частицу алтаря. Награда Доступ к уникальному заданию «Многие знания умножают печали 3. Восстановление храма». Я принял задание, но появились вопросы к отшельнику. Если даже мастер гильдии не справился, то как я смогу пройти катакомбы? Не беспокойся, тьма справедлива. У каждого есть шанс, будь ты безусый юниц или прославленный герой. Тима даст каждому возможность проявить себя. Но только один раз... Второй попытки не будет. «Понял. А где секретный проход?» Грым усмехнулся. «Далеко идти не придется. Не беспокойся». Отшельник сделал пас рукой, и часть стены исчезла, показав скрывающуюся за иллюзией массивную дверь. Я подошел и приложил руку. «Внимание! Перед вами вход в персональный квестовый Денжион «Городские катакомбы». «Уровень сложности. Кошмар». «Монстры на 5-10 уровней выше вас по уровню. Количество попыток – одна. Время пребывания – не ограничено. Количество игроков – один. Желаете войти? У вас есть только одна попытка». «Нет-нет, я еще не готов». Шарахнувшись в сторону, покосился на дверь и благодарно кивнул отшельнику. «Завтра, Грым. Жди меня завтра. Мне надо подготовиться». И уже поднимаясь наверх по лестнице, повторил сам себе, «Надо очень хорошо подготовиться».